Интерлюдия 8. Телефонный разговор. «Метюня, что там у нас?» «Да все норм, Борисыч. Сучка по айфону только что перетерлась бугром своим и теперь в номере яростно накидывается махита Как не в себя пояло в глотку льет. Меня прям аж завитки берут». «Хорош на ерунду отвлекаться. Говори по делу». «Так я и говорю». Линда перетерла с мегакрутым папиком своим и теперь празднует, что тот не обнулил ее к хвостам свинячим. Выходит, поверил, чертила нашей девочки. Похоже на то. Обойти клятву на кольце, да еще под контролем лискиных блоков у нее не было ни единого шанса. Если псучка попыталась нас сдать, она бы тут же сдохла в страшных муках. Ну, да это бог, тогда завтра работаем по плану. «Борисович, а что там с практикантом-то?» «Мальчишку терминатор подготовил. Серафима обещала подстраховать. Должен справиться». «Может, лучше рассказать ему все, а то как-то не по-людски, вот так, в темную использовать. Пацан же, как ни крути, уже один из нас». «А был ли мальчик-то?» — хмыкнул Артем Борисович. «Что?» «Да неважно, забей». «В общем, ничего менять мы не будем, и завтра действуем, строго придерживаясь утвержденного плана. Митюньте меня понял?» «Да как тут не понять?» – тяжко вздохнул собеседник. «Вот и славно. До завтра тогда». «И вам не хворать. Все, отбой».